Глава 93. Две девушки. Девушке нужны два качества. Она должна быть стильной и потрясающей. Шанель. Лучшее, что я сделала для себя в начале 2022 года, это пошла учиться. Получать второе высшее на стилиста-имиджмейкера. Я всегда говорю, моей подруге потрясающие и стильные, но всегда может быть лучше – На стилистической практике нашими моделями были именно они. Я пригласила мою сочинскую капитаншу, смотри главу 26, с ней вы заочно знакомы. За эти два года чего мы только не делали. Танцевали ночами в Сохарумс, спасали мою подтопленную кухню, курили кальян у меня на даче, много гуляли, размышляли, росли вместе, ездили к морю, пили много Лонг-Айленда. А я вообще не признаю коктейли. Ходили в театре и на выставке, валялись на траве, мокли под дождем, сплетничали о мужчинах и женщинах и кино, но никогда не ругались до вчерашнего дня на примерке. Я даже не думала, что это так трудно одевать знакомых людей. Казалось бы, я всю жизнь это делаю. Да, я и она устали в последнее время. Да, было душно в городе и в шоуруме, но все же. Она капризничала, по-снопски вела себя свысока, чего ранее я в ней никогда не замечала. Говорила гадкие вещи: да, я капризный и требовательный клиент, на что мне хотелось ответить ей резкое тогда плати. Если вдруг ты так быстро переобулась и стала клиентом, а не подругой. Вчера для меня самым главным опытом стал не подбор конкретного наряда к типажу фигуры, а понимание, как легко потерять то, что дано свыше. Нежность, трепетность человеческого общения. Всегда надо быть деликатнее. Именно этому учат нас наши потрясающие учителя в институте. Это как в семье перед разводом. Чашку легко разбить, но почти невозможно склеить. И я очень рада, что мы пережили этот кризис наших отношений и благодаря, и вопреки стилистике. И я очень признательна людям, которые умеют поддержать меня, и для меня важно, что могу дать эту поддержку им».